634. Октябрь 1. Борьбу с прошлыми нагромождениями приветствуем, если она победна. Но если топтание на месте без видимых результатов, то радоваться тут нечему. Правда, вековые наслоения требуют времени для освобождения от них. Однако при упорстве и твердой решимости их отбросить успех обеспечен. Опасность лишь в том, что отрубленные головы чудовища вновь прирастают Значит, нужно прижигание огнем. И не голову надо рубить, а поразить дракона в самое сердце. Неочищенное желание будет искать любые формы для своего выявления. Поэтому не эти формы, но само желание должно быть и жито. Как? Утверждением его противоположного полюса. Это и будет трансмутация качества по линии родственных противоположностей. Значит, желание надо очистить и возвысить его до степени незапятнанности скверную. Так в вожделение можно заменить почитанием, освобожденным от элементов его противоположного теневого полюса.